Первая академия находилась на периферии, в том месте, где власть империи была наиболее слаба, где наименьшим было ее цивилизующее влияние, где практически отсутствовали культура и процветание. Но где находился социально противоположный конец галактики? Ну, конечно, в том месте, где первоначальная империя была наиболее сильна, где ее цивилизующее влияние было наиболее выражено, где наиболее заметны были ее процветания и культура. Здесь, в центре, на Тренторе, в столице империи времен Селдена. И это настолько очевидно,